Пиры. Пью горечь тубероз небес, осенних горечь, и в них твоих измен горящую струю. Пью горечь вечеров, ночей и людных сборищ, рыдающую травы, сырую горечь пью. Исчадь мастерских, мы трезвости не терпим, надёжному куску объявлена вражда, тревожный ветер ночей тех здравит с виночерпьем, которым может быть не сбыться никогда. Наследственность и смерть застольцы наших трапез и тихой зарёй верхи дерев горят, Сухарницы, как мышь, Копается анапест, И Золушка спеша Меняет свой наряд. Полы подметены На скатерти не крошки, Как детский поцелуй Спокойно дышит стих, И Золушка бежит В одни удач на дрожках, А сдан последний грош И на своих двоих. 1913-1928 годы.